Глава восьмая. Истоки конфликта. Какую книгу по истории Израиля не возьми, так или иначе приходишь к выводу, что единственной фундаментальной причиной возникновения арабо-еврейского противостояния стало появление на территории Палестины социально, экономически и политически активного сообщества евреев, которое местная арабская община начала воспринимать как угрозу основам ее собственного существования и развития. Но это слишком общее впечатление. Попробуем разобраться с этим поподробнее, ответив на такие вопросы. Насколько неизбежным был конфликт? Были ли варианты, если не избежать противостояния, то, по крайней мере, сделать его не столь острым и длительным? Можно ли было, в принципе, достичь приемлемого для двух общин решения уже тогда, в начале XX века? События на Ближнем Востоке в первой половине прошлого столетия развивались очень динамично. Об этом написано много. Смысла в очередной раз их пересказывать нет. Для того, чтобы разобраться в том, как и почему возник еврейско-арабский конфликт во всех своих проявлениях, а их, в широком смысле, два – противостояние евреев и непосредственно арабов Палестины и конфликт между евреями, а точнее израильтянами, и мусульманскими странами Ближнего Востока, большинство из которых арабские. Посмотрим отдельно на каждую заинтересованную сторону, проанализируем ее цели и задачи, и то, как они менялись со временем. Кто же являлся этими самыми сторонами? Думается, что всех игроков можно разделить на три большие группы — евреи, арабы, внешние игроки. Поговорим о каждой группе подробнее. Внешние игроки. В число внешних игроков входили Османская империя и Великобритания, состоявшиеся империи, и так называемые страны Оси, в данном случае Германия и Италия, которые в 1930-е годы такую империю начали строить. Страны Оси — союз трех стран — Германии, Италии и Японии. Он был основан на двух договорах о взаимодействии, подписанных нацистской Германией отдельно с Италией и Японией в конце 1930-х годов. Как единая система окончательно сформировался 27 сентября 1940 года когда был подписан Тройственный пакт, закрепивший военный союз этих стран. На каждую составляющую мы посмотрим отдельно, в хронологическом порядке. Османская империя. К моменту начала нашего повествования этому государству оставалось существовать считанные годы. Любые национальные движения воспринимались османской элитой болезненно. В XIX веке от порты уже откололись греки, болгары, сербы, египтяне. Все они создали в том или ином виде свои национальные государства. Стремление к независимости, возникавшее как у ливантийских арабов, так и у евреев, численность которых в Палестине увеличивалась, османская знать расценивала как одинаково неприемлемое. После Младотурецкой революции 1908 года требования той или иной степени самоуправления со стороны арабо-мусульманских групп зазвучали громче. На этом фоне заметнее стала и проблема реализации еврейского самоуправления на территории Палестины. И эту карту арабские лидеры пытались разыграть в Константинополе. Но долго это в любом случае не продлилось. Уже через пять лет после революции младо-турок Началась Первая мировая война, в результате которой Османская империя прекратила свое существование. Ближний Восток оказался разделен между двумя державами-победительницами — Великобританией и Францией. Французы получили в управление Ливан и Сирию, а британцы — Месопотамию, Ирак и Палестину, что позднее было закреплено мандатами, выданными «Лигой наций». Важно понимать, что с формальной точки зрения мандат отличался от колонии тем, что он выдавался на время. То есть у населения подмандатной территории было ощущение, что в относительно недалеком будущем внешнее правление закончится. Британцы почти сразу разделили Палестину на две области. Собственно, Палестину и Трансиорданию, то есть Заиорданье, если смотреть со стороны Средиземного моря. Для нас принципиально важно отметить, что именно на руинах Османской империи при активном участии колониальных держав-победительниц начала формироваться та политическая структура Ближнего Востока, которую мы знаем сегодня. Британская империя. По сути, Британия начала управлять территорией Палестины с 1918 года. С самого начала империя столкнулась с непростой ситуацией. С одной стороны, британское правительство пообещало руководству еврейской общины содействовать созданию «национального очага для еврейского народа» в Палестине. Это обязательство было зафиксировано в письме министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура, лидеру британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду от 2 ноября 1917 года, которое вошло в историю как «декларация Бальфура», и, кроме того, Оно было закреплено полученным Британской империей мандатом Лиги наций на управление этой территорией. Причинами появления такого обязательства стали не только личные связи лидеров еврейской общины в высших кругах британского общества, а глава Всемирной сионистской организации и будущий первый президент государства Израиль Хаим Вейцман такие связи действительно имел, будучи известным химиком, оказавшим существенную помощь британцам в Первой мировой войне, но и восприятие британцами евреев как европейцев, на которых можно опираться при управлении Палестиной. С другой стороны, Британия, будучи не только самой могущественной империей того времени, но и империей с большим стажем, прекрасно понимала необходимость управлять вверенной ей территорией по возможности сбалансированно, с учетом интересов, если не всех, то, по крайней мере, самых значительных групп населения. И арабы, безусловно, были такой группой. Поэтому игнорировать отношение арабских элит к ситуации британцы не могли. А в послевоенный период, и мы поговорим об этом несколько позже, национальная политическая активность среди палестинской арабской элиты возросла. Отчасти этот рост подогревался ситуацией на соседних территориях. А там, на обломках Османской империи, довольно стремительно формировались национальные арабские политические единицы, которые, очевидно, шли по пути трансформации в государство. И колониальные державы активно прикладывали к этому руку. Так на геополитической карте мира постепенно появились Ирак, получил независимость в 1932 году, Саудовская Аравия окончательно сформировалась в 1932 году, Ливан, независим с 1943 года, Сирия и транс официально независимы с 1946 года. Иными словами, управляя территорией Палестины, Британия не могла избежать влияние обстановки в других арабских сообществах Ближнего Востока на происходящее в арабской общине этой части региона. Мандатная администрация изначально оказалась в довольно противоречивой ситуации. От нее одновременно требовалось и содействовать развитию еврейской общины со всеми ее устремлениями, и поддерживать арабскую общину, при том, что обе они с течением времени становились все более враждебны друг другу. И при этом еще нужно было учитывать общую ситуацию в регионе. Страны Оси. Германия и Италия. Казалось бы, какое отношение имеют эти две страны к драматическим событиям, развивавшимся в первой половине 20 века в Палестине. Какие цели они могли перед собой ставить относительно территории, к управлению которой ни в то время ни исторические отношения не имели? Ответ на этот вопрос не столь прост. Во-первых, у Германии, как ни странно, было физическое представительство в Палестине. Речь идет о немецких темплерах, которые поселились на этих библейских землях во второй половине XIX века. Их история занимательна сама по себе. Но нас сейчас интересует только связь этих немецких поселенцев с нацизмом. А она была и еще какая. Многие темплеры не просто сочувствовали делу немецкого фюрера и его сподвижников, но стали издавать в Палестине антиеврейские материалы, создали отряды штурмовиков, пользовались нацистской символикой. И в этом смысле они вполне могли считаться плацдармом стран Оси на Ближнем Востоке. Во-вторых, и Италия, и Германия имели конкретные задачи в регионе. В основном, конечно, речь идет о Германии. Но об Италии, которая непосредственно в Палестине активную роль не играла, следует все же сказать несколько слов, так как это имеет отношение к более широкому контексту. Итак, уже в 1920-х годах пришедший к власти в Италии Бенито Муссолини судя по всему, начал задумываться над распространением своего влияния в Средиземноморье, руководствуясь еще древнеримским подходом, который назывался «наше море» — «маре нострум» — латынь. В 1930-е годы, особенно после выступления перед членами своей партии на съезде в Риме 18 марта 1934 года, тогда Муссолини однозначно дал понять, что Италия заинтересована в управлении территориями по другую сторону Средиземного моря, в этом направлении началась планомерная работа. Лидер страны пытался одновременно решить две задачи – выстроить империю и оказывать противодействие Великобритании и Франции в регионе. Ученые спорят, в какой степени была реально первая задача, не являлась ли она неким прикрытием для решения второй. Но для нашего сюжета это не столь уж принципиально. В этих целях непосредственно в Палестине эмиссары Муссолини старались усидеть на двух стульях. Они пытались представить себя одновременно и защитниками интересов сионистов, по крайней мере до 1938 года, когда в самой Италии были введены антиеврейские законы, и покровителями мусульман. Однако с течением времени значение арабского мусульманского населения для итальянцев возросло, так как работа с ним отвечала обеим поставленным задачам. Наиболее яркий и известный пример работы фашистской Италии с арабами это вещание на арабском языке радио Бари, начавшееся в 1934 году. Само радио заработало в 1932 году на албанском и греческом языках. Вещание охватывало почти все арабское население региона. Но хотя в его программах было много нападок на французов и англичан, сложно сказать, насколько это подстегивало к оказанию вооруженного сопротивления мандатным правительствам. Тем не менее, вполне реалистично предположить, что эти передачи способствовали росту самооценки среди арабского населения, усиливали националистические, а также — как минимум после 1938 года, антиеврейские настроения слушателей. Что касается Германии, то ее влияние на еврейско-арабские отношения в тот период было двояким. С одной стороны, нацистские власти этой страны, стремясь выдавить евреев из жизненного пространства Третьего Рейха, а также стимулировать развитие национальной экономики, Уже в 1933 году подписали с лидерами еврейской общины Палестины уникальное по своей сути соглашение, получившее название Хавара от ивритского слова «передача», «перевод». Суть его была в том, что покидающие Германию евреи, сдав все свои средства специальному агентству, получали от него тысячу палестинских фунтов для въезда в страну на правах капиталистов. Это существенный элемент соглашения, так как к тому времени британцы квотировали въезд евреев в Палестину, а владельцы капитала наиболее просто получали необходимые разрешения. Агентство покупало немецкие товары и переправляло в Палестину. После их продажи репатрианты получали деньги. При этом германское правительство забирало половину денег от продажи собственности евреев. По мере роста аппетитов нацистов, изъятия при обмене стали такими, что к 1938 году эквивалент, получаемый эмигрантам, не превышал 10% исходной суммы. Отметим при этом, что благодаря этой программе в Палестину из Германии выехали порядка 50 тысяч человек, около 10% тогдашнего еврейского населения Рейха. Также евреи Палестины получили таким образом в свое распоряжение около 14 миллионов палестинских фунтов, огромную по тем временам сумму, хотя и намного меньшую в сравнении со стоимостью их активов в Германии. Таким образом, Хаавара позволила существенно укрепить еврейскую общину Палестины и в количественном отношении за счет эмигрантов из Германии, и в финансовом. С другой стороны, нацисты, как и итальянские фашисты, стремились подорвать влияние Великобритании и Франции на Ближнем Востоке. И целевой аудиторией для них также стали арабские сообщества региона. В отличие от Муссолини, Гитлер не считал Средиземноморья своей вотчиной. Но, готовясь к большой войне, а к концу 1930-х годов, когда нацисты стали активно работать с арабским населением Ближнего Востока, Германия явно к ней готовилась, он был, помимо прочего, заинтересован в формировании базы из лояльного населения в регионе. Немецкие пропагандисты не только подчеркивали схожесть идей арабского национального возрождения с национальными идеями возродившейся арийской расы, но и указывали на общих врагов. И арабы с интересом воспринимали доносимое до них таким образом послание. Ярким доказательством этому служит тот факт, что один из самых, если не самый, влиятельных лидеров палестинских арабов, муфтий Иерусалима Хадж Амин Аль-Хусейни, активно поддерживал идеи нацистов и не менее активно сотрудничал с ними во время Второй мировой войны. Возникает уверенность, что в случае успеха наступления Роммеля нацисты получили бы возможность не только самостоятельно проводить геноцид евреев на Ближнем Востоке, но и рекрутировать значительное количество добровольных помощников в этом деле из представителей арабского населения региона. Таким образом, внешние игроки сформировали и систему координат «Османская империя» и затем «Великобритания», и общий геополитический контекст — Великобритания, Италия и Германия, в которых действовали еврейская и арабская общины Палестины. Палестинские арабы. Вынесенное в название этой подглавки словосочетание уже само по себе вызывает вопросы. Чем эти арабы отличаются от других? Когда и как эти различия появились? Имеют ли они отношение к древним филистимлянам? Причем тут евреи? Попробуем разобраться. К филистимлянам мы вернемся позднее, а в этой части книги поищем ответы на остальные вопросы. И для начала надо сделать несколько пояснений относительно структуры тогдашнего арабского общества. Во-первых, следует помнить, что не все арабы-мусульмане. Существует незначительная по численности но значительное по влиянию и уровню образования группа арабов-христиан. Во-вторых, сам уклад арабского общества на рубеже XIX-XX веков был патриархален. Оно состояло из так называемых «больших семей», кланов, хамул, лидеры которых, шейхи, определяли общественную и политическую повестку дня. В-третьих, в XIX в веке в арабском обществе уже начала формироваться прослойка интеллигенции, частично представленная выходцами из знатных семейств. В-четвертых, наблюдалась большая разница в уровне образования, достатка, восприятия окружающей действительности между элитными группами и основным населением. Итак, на территории, которая сегодня принадлежит Израилю, палестинской национальной администрации ПНА, а также относятся к сектору Газа. Арабы появились в седьмом веке. Таким образом, к моменту начала нашей истории они вполне могли считаться коренным населением этих мест. При этом надо помнить, что в период османского владычества административно-территориальное деление не соответствовало современному. Поэтому арабы современных Сирии, Ливана и Иордании ПНА, сектора Газа Израиля, за исключением большей части Негева, который был включен в другую административную единицу, до середины XIX века жили в единой провинции со столицей в Дамаске. Другими словами, в Палестине арабы были, но с политической и культурной точек зрения они не выделялись из более широкого социального и географического пространства. В начале XX века События начали происходить с головокружительной быстротой. Османская империя прекратила свое существование. Британцы и французы поделили часть ее земель на свои сферы влияния. На подвластных им территориях произошло внутреннее дробление, и уже к середине 1940-х годов вместо одного пространства появилось несколько. Причем в большинстве своем эти территории завершили процесс становления по крайней мере формального, в независимые политические единицы. Нерешенным остался вопрос лишь с пространством от Галилеи и Голландских высот на севере, до Синая и Акапского залива на юге, и от Средиземного моря на западе до реки Иордан на востоке, которое впредь для простоты мы и будем называть «Палестиной». Причиной тому послужило появление на этой территории активно развивавшейся еврейской общины, которая стремилась тем или иным образом реализовать свои национальные устремления. И это входило в противоречие с соответствующими устремлениями арабской элиты Палестины. Российские востоковеды довольно много занимались вопросами становления и развития национального арабского движения на всем Ближнем Востоке так называемого панорабизма. Они показали, что изначально идея арабского национального возрождения возникла как ответ на политику Османской империи и развивалась в основном в кругу интеллигенции и знати. Постепенно, во многом под влиянием описанных ранее кардинальных изменений в регионе, национальные идеи локализовались. Выделился и палестинский национализм. Как показывает Людмила Самарская, будучи одним из локальных вариантов панарабской национальной идеи, он не был ответом на сионизм. Но, безусловно, развитие еврейских национальных устремлений в Палестине, в купе с активной иммиграцией евреев, не только придало национализму палестинских арабов особые черты, но и способствовало его развитию. Основное арабское население Палестины ⁇ Филлахи даже если и не разделяла социально-философских изысканий элиты, сталкивалась с реальностью в довольно жесткой форме. Деятельность евреев в Палестине не только приводила в ряде случаев к потере арабами источников дохода, но и усложняла поиск альтернативных вариантов. Об этом мы поговорим подробнее в следующей части книги. Сейчас же важно зафиксировать, сам фактор воздействия происходивших в еврейской общине Палестины процессов, включая существенный рост доли евреев в населении Палестины к 1947 году, на рост национального самосознания арабских жителей этой территории. Таким образом... Если на этапе противостояния с османской имперской политикой национальные устремления евреев могли восприниматься арабскими националистами как союзнические, то по мере развития ситуации они стали, по крайней мере для определенных элитных групп внутри арабского общества, проблемой. Ведь именно сионизм способствовал тому, что Палестина стала отдельной административной единицей. Из-за стремления евреев создать в Палестине свой национальный очаг у местной элиты возникло опасение, что они утратят контроль над этой территорией в геополитическом смысле, а у филлахов, что они попросту лишатся своей земли. Во внутреннем противостоянии между наиболее влиятельными палестинскими арабскими кланами Хусейни и Нашашиби Победили сторонники более жесткой линии в отношении планов сионистов, представители клана Хусейни во главе со своим лидером Хадж Амином Аль-Хусейни. Евреи. Как уже отмечалось, стержнем развития еврейской общины Палестины в первой половине 20 века было формирование нового для евреев и не только типа общества, которое получило бы возможность развиваться в условно-независимом формате на территории Эрец-Исраэль, земли Израиля. С самого начала речь не шла о полной независимости, о собственном государстве. Предполагалось, что евреям удастся получить автономию в рамках управлявшего этой территорией на тот момент режима. В этом и заключается суть довольно расплывчатой формулировки «национальный очаг» — «national home» так она звучит в оригинале. Посмотрим, как в эту концепцию вписывались палестинские арабы. Существует знаменитая фраза, которая хоть и не была придумана известным британским писателем-сионистом Исраэлем Зангвелом, но стала популярна благодаря ему. В интерпретации Зангвела она звучит так: Палестина это страна без народа. Евреи «Это народ без страны». В каком-то смысле это высказывание хорошо иллюстрирует представление, распространенное даже среди еврейских лидеров рубежа веков, об арабском населении Палестины. Чтобы оценить степень неосведомленности евреев того периода, приведем еще одну цитату, на этот раз Макса Нордау, одного из ближайших соратников Теодора Герцля, который как-то сказал Герцлю, «Но ведь в Палестине есть арабы. Я этого не знал. Мы творим несправедливость». При этом, правда, уже тогда среди еврейских общественных деятелей были и те, кто понимал всю сложность ситуации. Так, например, в 1907 году видный еврей-сионист и педагог Ицхак Эпштейн писал о необходимости установления позитивной системы взаимоотношений с местными арабами. В целом, надо сказать, определенные круги в еврейской общине как среди ее лидеров, так и на более низком уровне старались действовать в этом направлении и как минимум локально достигли определенных успехов. Когда ситуация на Ближнем Востоке начала меняться, определенная часть руководства сионистского движения постаралась установить взаимоотношения с некоторыми формальными лидерами арабского мира. Так глава Всемирной сионистской организации, ВСО, Хайм Вейцман делал ставку на контакты с первым и последним королем Сирии, ставшим затем королем Ирака, Фейсалом. Это казалось логичным, так как в 1920-е годы именно Сирия была центром арабского национального движения, а сам Фейсал виделся одним из лидеров арабского возрождения, поскольку играл важную роль в арабском восстании 1916-1918 годов против турок-османов. Контактировало руководство сионистов и с арабскими лидерами Египта, трансаордании Палестины, и при этом даже наблюдалось определенное сближение позиций. Однако, судя по всему, британцы не были в восторге от этого. Их не устраивало, что евреи и арабы договариваются напрямую. Поэтому часть переговоров оказалось сорвано. Не вдаваясь в подробности динамики еврейско-арабских отношений в Палестине, которые в течение 1920-1930-х годов становились все более напряженными, рассмотрим, как подходили к этому вопросу евреи. Из анализа работ по истории сионизма и становления государства Израиль получается, что руководство еврейской общины Палестины в межвоенный период в целом относилась к проблеме взаимоотношений с арабами следующим образом. Евреи должны сосредоточиться на развитии собственной общины, а развитие арабской общины – задача ее элиты. Поэтому такие аспекты практической реализации идей сионизма, как принятие на работу только евреев, даже если они в профессиональном плане хуже арабов, это внутреннее дело еврейской общины а арабским лидерам нужно самим решать, что с этим делать. На административном и инфраструктурном уровнях британские мандатные власти делают достаточно, чтобы арабы Палестины имели возможность развиваться. Любые попытки насилия со стороны арабов должны пресекаться, в частности, за счет развития собственных сил самообороны. Развитие экономики еврейского сегмента ведет к развитию экономики сегмента арабского. Новые методы хозяйствования, приток капиталов — все это позитивно сказывается на Палестине в целом, и арабы должны быть за это благодарны. Более того, если с их стороны будет заинтересованность, евреи готовы помочь своим арабским соседям воспринять и адаптировать прогрессивные технологии и процессы. Но... Как уже говорилось, евреев в принципе и евреев-сионистов в частности отличало многообразие мнений почти по всем вопросам развития еврейской общины. Для примера опишу две точки зрения на еврейско-арабские отношения, которые находились на противоположных краях спектра. Первая точка зрения принципиально состояла в том, что необходимо выработать удовлетворяющий обе группы населения Палестины формат устройства их жизни. Например, создать бинациональное государство с равными правами и, соответственно, равным представительством во власти евреев и арабов. Ее сторонники, в основном представители творческой и научной еврейской интеллигенции, а также некоторые общественные деятели, в 1920 1940-е годы создали несколько организаций, работавших в этом направлении. И если в 1920-е годы деятельность такого рода вызывала определенный интерес и понимание среди растущего еврейского населения Палестины, то уже в 1930-е годы, когда отношения между обеими общинами стали открыто враждебными, подобный образ мыслей воспринимался в лучшем случае настороженно, став по большому счету маргинальным». Кардинально противоположную точку зрения по вопросу еврейско-арабских отношений в Палестине занял один из наиболее ярких лидеров сионизма Владимир Зеф Жаботинский. В своей статье от 1924 года он показал принципиальную с его позицией невозможность принятия арабами любых предлагаемых евреями вариантов мирного равноправного сожительства и выдвинул концепцию железной стены, ставшую впоследствии очень известной. Эта концепция предполагала развитие еврейской общины Палестины наперекор воле арабских соседей под защитой силы, которую они не смогут прошибить. Это заставит арабов либо пойти на крайне болезненные для себя уступки, либо покинуть эту территорию. Другими словами, Жаботинский настаивал на интенсивном развитии еврейской общины, в частности за счет массовой иммиграции, достижении своих политических целей, а уже потом, на этой основе, выстраивании системы взаимоотношений с арабскими соседями. Его идеи не только легли в основу одного из течений внутри сионизма в догосударственный период, но и стали одним из ведущих политических направлений в государстве Израиль, вплоть до того момента, когда пишется эта книга. Так Беньямин Нетаньяху, возглавляющий израильское правительство, руководит партией Ликут, являющейся прямой наследницей созданного Жаботинским движения. Таким образом, рассмотрение позиций основных игроков в Палестине первой половины XX века заставляет сделать вывод, что возникновение конфликтной ситуации между двумя народами было практически неизбежно. При этом, как кажется, тогда еще была возможность найти компромиссное решение, которое позволило бы избежать, если не всех, то многих трагедий будущего.